И какого-то вельможи с крестиным лицом и упёрным взглядом я не рискнул. А тот спросил меня, кто я такой и как попал во дворец. Я ответил что-то невнятное и тут же подумал: или возьми себя в руки, или тебя посадят на кол. За меня договаривался Маляхи. Отвечай, кто пропустил тебя во дворец, сынок? Хмуря брови, повторил вельможа. Маляхи, откликнулся Шемтов. Я ждал тебя вчера. Умри, оставь его в покое.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 Те немногие, что оставались в небе, я знал наперечет. Ярче всех сияла стрела бога Нинурты. Стрела бога Нинурты. Сириус у ассирийцев. В дни холода, мороза, льда. В дни появления звезды, стрела, которая тогда огненно-красная, как медь. Надпись на монументе Теглат-Паласара. Одиннадцатый век до нашей эры. В грузовой повозке виднелась звезда Ниневии. За ней вдогонку мчался её страж и ярость Ашшура. А над горизонтом повис Конопус, золотая земля, как её называют египтяне. Звезда Ниневии, звезда Мирак в созвездии Большой Медведицы. Страж и ярость Ашшура, звезда Алькор в созвездии Большой Медведицы. Я не спешил, побродил по городу, поглядел на местных красоток.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 Как только он узнал голубой сапфир, доказательство того, что я служил, а рад был Иту, кинжал вернулся в ножны. После этого вельможа нервно заходил по комнате. «Ты не вовремя нашёл меня во дворце. Омри, мы с ним давно считаемся приятелями, давно подозревает меня в связях с Ниневией. Он командует в Тель-Гариму внутренней стражей. Какие указания дал тебе Хошаба? Запомнить всё, что ты мне скажешь, и точно передать ему».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 Согласился и тотчас заулыбался, как будто с души у него сняли тяжелый камень. Вздохнул и присел рядом со мной. «Царь гордий готовится к долгой осаде. Закрома заполнена хичменем, полбы и финиками. В прошлом месяце, по указанию царского Кравчева, я скупил для дворца в пятеро больше запасов, чем требуется. Дважды приезжали кемерийцы. Поговаривают, что наш правитель хочет отдать свою дочь за сына царя Тиушпы». Взамен попросит военной помощи. Они и сейчас в Тильгариму. Да. Как ты узнал? Дочь царя вбежала в тронный зал, когда нас принимал царь Гурди, хвастала подарком, дорогим скакуном. Она выдала ещё секрет. Их прячут от вас в дальних комнатах. С Кемирийцами приехал царевич. Маргарита ему понравилась, а он, похоже, ей. Отец на их брак пока не даёт согласия, надеясь выторговать лучшие условия.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 «Мне тоже. Помещение пять на десять саженей, шесть колонн разделяют его на две половины». «Сажень. Мера длины на Древнем Востоке, равная приблизительно двум метрам». «Семеро стражников, и пока все они заняты предателем. Вот он мой, призрачный шанс на спасение. Я один знала по тайной двери за выступом стены в ближнем ко мне углу, но сначала надо было освободиться от веревок». На ногах и на руках оказался обыкновенный прямой узел. Таким пользуются и египтяне, и финикийцы. Два полуузла, последовательно завязанные один над другим в разные стороны. Четыре конца. Найти первый коренной, второй ходовой и развести в разные стороны. Крик боли, нервов и отчаяния взорвал мой мозг, как если бы сосуд с запаянной ртутью опустили в ледяную купель. Это был Шемтов.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 Я перебрался в угол, спрятаться за выступом. На плане дворца был помечен не только потайной ход, но также шифр, обозначающий способ, чтобы его открыть. 3 5 12 4. Поди узнай, что это такое. Где пешец? Заставил меня содрогнуться знакомый голос. Это был Омри. Третий ряд, пятый кирпич. Что такое 12 и 4? А что если всё наоборот? Третий кирпич в пятом ряду.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 Мои тюремщики либо уже знают, кто я такой, либо вот-вот узнают. Сколько времени может продержаться человек, когда с него же вём сдирают кожу. Снова обращаюсь к плану, роюсь в закоулках памяти. Придётся идти вслепую. По прямой от входа 10 саженей или 30 с небольшим шагов. Поворот направо, 100 шагов, 25 ступенек вверх, 200 шагов по прямой.